Отмечая необыкновенные способности юноши, схватывающего все на лету, а равно остроту ума, пытливость и наблюдательность, настойчиво рекомендовал продолжить образование в университете. У Михаила писал он своеобразный ум и чувства, присущие лишь избранным натурам. Математика — вот его призвание. Уверен, из него выйдет незаурядный ученый. Позицию Жерарде относительно дальнейшей учебы сына разделяла мать Михаила Ольга Николаевна. Дочь помещика она совсем не желала, чтобы ее сыну было уготована полной тревоге опасностей в военной жизни. «Достаточно того, что выпало на долю его отца и деда», заявила она, имея в виду долгую военную службу Дмитрия Ивановича и свекра Ивана Никитича. Я подержал и, приехавший из Парижа сам жерарде Мог ли старый учитель оставить без внимания любимца, когда тот вступал в жизнь? Поверьте моему слову, доверьтесь голосу разума судьба Мишеля проходит через университет, настаивал француз. И ты, мой друг, послушай меня в последний раз. Не убивай в себе таланты! Мог ли юноша противостоять настойчивости матери и учителя, которого полюбил всей душой? Сдался. И под руководством опытного репетитора, под неусыпным оком француза, стал готовиться к поступлению в Санкт-Петербургский университет на факультет математики. Математика в те годы влекла к себе многих, надеявшихся познать через загадочный мир чисел тайной жизни. Иные военные деятели получили прежде университетское образование. Среди них генерал Столетов, старший брат известного русского физика, окончивший физико-математический факультет Московского университета. Сам военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин, известный военный реформатор, Учился в том же университете. Репетитор от успехов молодого Скобелева был в восторге. При его способностях и знаниях не может быть никакого сомнения, что он не то что с успехом, а блистательно сдаст экзамены. Но червячок сомнений все же грыз душу репетитор. Не проявлял юноша любви к предмету. «Так нельзя. Математика, что избалованная и капризная дама, она требует к себе не только внимания, но и беспредельной любви», — говорил он. А вот любви-то к ней Михаил и не чувствовал. Выполнив задание, уединялся, предаваясь долгие часы чтению. Книги в основном были историческими. В них описывались походы и сражения Ганнибала, Македонского, Суворова. Михаил перечитал многое об Отечественной войне 1812 года, делая записи в тетради, знал в подробностях главнейшие ее сражения, изучил действия прославленных генералов, осторожного Баркла и решительного Багратиона, дерзкого платова и умного Ермолова, стремительного Милорадовича и стойкого докторова, а книгу деда, которую тот написал для нижних чиновармий, знал почти наизусть. Штудируя математику, он чувствовал, что душа принадлежит совсем другому — военному делу, пребывая в плену двойственных интересов. К осени курс подготовки был завершен. Репетитор торжественно заявил — Готов биться об заклад, что результат будет весьма успешным. «Вы в этом уверены?» — усомнилась Ольга Николаевна. «Абсолютно. А надобно устроить экзамен на дому. Позвольте мне заняться этим», — подал мысль француз Жерарде. И такой экзамен был устроен. Пригласили попечителя университета, трех профессоров —